Глава вторая. Детектив-сержант Соломон Найл сидит в своем кабинете и гадает, чем бы ему заполнить день. Он заступил на должность всего три месяца назад, и теперь на его плечах лежат нелегкие обязанности единственного на мюстике всесторонне подготовленного офицера полиции. Он прилетел из Великобритании в июне, и лето прошло без каких-либо инцидентов, что лишило его оснований просить себе заместителя для обеспечения правопорядка, на территории острова. Шеф полиции на Сент-Винсенте громко расхохотался бы, если бы Соломон заявил, что мюстик нуждается в еще одном офицере. Остров, на котором он родился, имеет всего три мили в длину и полторы в ширину, и на нем не было зарегистрировано ни одного преступления. Любое правонарушение закончилось бы заключением в Сент-Винсентскую тюрьму, находящуюся в 25 милях и бессрочным запретом появляться на частном острове. Сейчас у Найла испытательный срок, и ему нужно произвести впечатление на руководство. Его отец болен, а он старший из двух сыновей, ему 30. Огромную часть своего жалования он тратит на лекарства для отца. Эта должность совсем не то, о чем он мечтал. Но преданность семье и необходимость принять решение по поводу своего будущего вынудили его согласиться на назначение. Семи лет, когда умерла мать, Соломон помогал отцу воспитывать своего младшего брата Лайрона, и сейчас эта должность дает ему пространство для маневра, хотя его рабочее пространство настолько мало, что в него с трудом удалось впихнуть обшарпанный письменный стол и два пластмассовых стула и установить кондиционер, который весь день громыхает, как молотилка, но температуру в помещении не понижает. Пусть в своей форме, в накрахмаленной белой рубашке и черных брюках он и выглядит шикарно, однако эта одежда противоречит здравому смыслу, когда температура снаружи поднимается почти до 80 градусов. Примерно 27 градусов по Цельсию. Детектив через приоткрытую дверь бросает взгляд на играющих в карты подчиненных Уинстона и Чарли Лейтонов. Братья на 10 лет старше него и совсем потеряли форму из-за того, что 90% времени проводят в безделье. Их желтые футболки украшает слово «охрана». В критический момент Найл не доверился бы ни одному из них. На письменном столе впервые за несколько недель звонит телефон, и Соломон секунду размышляет, прежде чем взять трубку. Он молча слушает Лили Колдер, которая говорит спокойно и убедительно. К тому моменту, когда она сообщает о пропаже человека, он уже на ногах. Ее подруга Аманда Фортини собиралась зайти к ней прошлым вечером, но так и не зашла и на телефонные звонки не отвечает. Найти молодую женщину будет легче легкого. К концу сезона на острове обитаемыми остались всего несколько десятков вилл. Большинство отдыхающих уже улетели домой, чтобы избежать тропического шторма который медленно, но верно движется через Атлантику. Для них пребывание на мюстике — это небольшой перерыв в реальности. Братья Лейтоны слишком поглощены покером, чтобы бросить «пока» вслед ушедшему Найлу. Он оглядывается на здание полиции и ощущает еще один приступ разочарования. В 18 лет Соломон, убежденный в том, что перед ним открыты все двери, выиграл место на историческом факультете в Оксфордском университете. Однако после возвращения домой его взгляды изменились. Его нынешнюю должность отличают плохо пригнанные окна, две сложенные из шлакоблоков камеры временного содержания и крыша из железа, которая наверняка будет протекать, когда начнутся осенние тропические штормы. Через полгода, когда закончится испытательный срок, Найл планирует обратиться к шефу полиции на Сент-Винсенте с просьбой модернизировать здание. Настроение детектива улучшается, когда он садится в багги для езды по песку. Багги полагается ему по должности. Это самый быстрый способ передвижения по пересеченной местности острова и лучшая отличительная черта его должности, хотя заводить двигатель получается только с третьей попытки. Он мог бы пешком дойти до виллы Фортини, однако пассаты уже стихли и стоит удушающая жара. Полицейский участок находится в той части острова, где редко бывают отдыхающие, которые в большинстве своем просто сидят на виллах и выбираются оттуда на коктейль в бар у Бейзела, в светлячок или в хлопковый склад, а потом улетают домой. Найл оглядывает плотные заросли по обе стороны отмощенной камнем дороги. С его детства остров сильно изменился, однако застройщикам удалось сохранить иллюзию тропических джунглей и спрятать в деревьях целую сотню вилл. Сейчас, как и в его детстве, На пляж вылезают морские черепахи, откладывают яйца, а по джунглям бродят угольные черепахи. Дикая природа острова по-прежнему включает в себя множество птиц. Вот и сейчас над ним вьется зеленохвостый попугай, когда он проезжает мимо Британия-Бэй, где купается несколько отдыхающих. На светлом песке яркими пятнами выделяются их пляжные полотенца. Любопытство детектива растет, когда он паркует багги удачного дома Фортини. С огромными террасами, построенными на склоне холма, вилла больше похожа на сказочный дворец. Это одно из самых впечатляющих зданий на мюстике, что неудивительно. Кофейная империя Фортини — крупнейшая в мире. Найлу всегда было интересно, каков этот дворец внутри, и сегодня он наконец-то увидит все своими глазами. Найл поднимается по ступенькам и видит, как террасу подметает его соседка из Лоуэла. Он знает эту женщину средних лет всю свою жизнь, однако сейчас она почему-то отводит взгляд. Не впервые его полицейский жетон способствует холодному приему. Когда сержант спрашивает, дома ли Аманда Фортини, женщина отправляет его к экономке. Она должна быть на кухне. Уборщица жестом предлагает ему войти и возвращается к своей работе сметать невидимую пыль с террасы. Най ловит в окне свое отражение, которая напоминает ему о несоответствии между его внешним видом и его статусом. У него рост 6 футов 5 дюймов, он почти так же высок, как у Сейн Болт, у него тоже широченные плечи с рельефной, хорошо развитой мускулатурой. Результат того, что он плавает круглый год. На этом сходство заканчивается. 6 футов 5 дюймов, примерно 192 сантиметра. Усейн Болт, ямайский легкоатлет, чей рост 195 сантиметров. У Найла телосложение спринтера, однако он лишен присуще этому легкоатлету чванливости. Карие глаза детектива скрыты круглыми очками в золотой оправе, что делает его похожим на студента, а не на спортсмена. В его взгляде всегда присутствует любопытство, но редко проявляется уверенность в себе. Полицейский восхищенно присвистывает, когда заходит в холл, больше похожий на кафедральный собор, чем на жилой дом. Вверх поднимаются изогнутые мраморные лестницы с золотыми поручнями, из окон над головой льется свет. найкла окликает экономку, но ответа нет, лишь его голос эхом разносится по холлу. С каждым шагом внутреннее убранство виллы становится все более величественным. Гостиная больше, чем весь дом Найла. И хотя вид с его заднего крыльца не хуже, чем отсюда, здесь для пейзажа прекрасной правой служат идеально спроектированные арочные окна. Бесконечный бассейн выложен плиткой, в которой отражается выбеленное небо. Между пальмами развешаны гирлянды с волшебными огоньками. Лужайка усыпана похожими на конфетти лепестками бугинвилеи. Найла никогда не интересовала изобразительное искусство, Но картины, развешанные по вилле, выглядят ценными. Из всех он узнает только морской пейзаж, написанный «Мамой Тулин», ближайшей соседкой отца в деревне Лоуэлл. Останавливается перед ее акварелью изображающий залив Гелико. Художнице удалось точно передать момент, когда на закате море становится розовым, как устричная раковина. Уже обойдя весь первый этаж, Найл замечает открытую дверь, ведущую в погреб. Это единственное помещение на вилле Фортини, которое лишено роскоши и лоска. На простом бетонном полу вдоль стен стоят стеллажи с уложенными на них сотнями винных бутылок. Спустившись вниз, он видит женщину с тряпками для пыли в обеих руках. Экономка ходит в церковь его отца. Ей около шестидесяти. Пышные формы скрывает халат. Женщина сосредоточенно стирает пыль с бутылок. Найла она приветствует гораздо радушнее, чем уборщица. «Соломон Найл», — говорит экономка, сияя улыбкой, — «ты замечательно выглядишь в этой форме. Приходи ко мне в следующее воскресенье. Двум моим дочкам нужен достойный муж. У тебя будет возможность сделать выбор». «Я бы с радостью, миссис Джексон, но это было бы нечестно. Я предпочел бы прогуляться с вами по берегу в любое время». «Сплошная ложь», — она откидывает голову и громко хохочет. Найл отвечает ей в той же манере веселого подразнивания. Он помнит эту манеру с детства. Ему недостает прежней легкости в общении, когда он везде считался своим. После своего долгого отсутствия Соломон прилагает все силы к тому, чтобы вписаться в местное общество. «Я ищу мисс Фортини», — говорит он экономке. Лили Колдер никак не может связаться с ней. «Вот как?» — радуша экономки сразу сменяется холодностью. «Барышня не желает никого слушать. У нее свои правила». В каком смысле? Мисс Аманда из достойной семьи, но любит валять дурака. Когда ее родители улетают домой, она все вечера проводит в барах. А я не могу сказать ей ни слова, хоть и была ее няней, правда, давно. Если бы она была моей дочкой, я посадила бы ее под замок. Когда вы в последний раз видели ее? В четверг, в два часа дня. Она захотела на обед раков и рис с шафраном без десерта. И, слава богу, без вина, просто ледяную унатюхаль. Природная вода, французский. А все потому, что у нее было похмелье, точно тебе говорю. С тех пор не видели? Женщина задумывается. Вчера я приготовила ей завтрак, но она так и не появилась. Ее постель не тронута, так что она в ней не спала. Можешь сам делать выводы. Ничего не случится, если я обущу ее комнату. «Вперед, мистер полисмен! Комната на верхнем этаже, последняя дверь от лестницы справа по коридору». Найл благодарит ее, прощается и поднимается по лестнице. Что-то в атмосфере виллы тревожит его. Складывается ощущение, будто везде затаились призраки, несмотря на то, что помещения залиты светом. Дом кажется стерильным, каждый дюйм пола отполирован до зеркального блеска. Спальни обставлены современной мебелью, а стильность помещениям придают редкие вкрапления антиквариата. Со все возрастающим любопытством сержант входит в спальню Аманды Фортини. Кровать аккуратно заправлена и завешена москитной сеткой, не спадающей с потолка. Он заглядывает в гардероб и видит там горы шлепанцев и испадрилей, множество тончайших юбок и платьев с блестками. На приколотых к стенам фотографиях молодая женщина в окружении друзей. Ее светлые волосы развиваются на ветру, она сияет улыбкой. Кажется, что ей ни разу в жизни не доводилось испытывать сомнения, но Найл по опыту знает, что внешность обманчива. Он осматривает комнату в поисках личных вещей. На комоде рядом с органайзером, с косметикой стоит коробка, полная украшений. Мобильного телефона не видно. На прикроватной тумбочке детектив находит брошюру. В ней содержится информация об охватывающем весь остров в проекте Лили Колдер по возрождению жизни на рифе. Хотя рыбаки всегда очень бережно относились к коралловому атоллу, все их усилия обречены на провал. Скоро здесь не останется зон для размножения морского укуня, лобстера и рака, даров моря, присутствующих практически в каждом меню на наветренных островах. Если коралл умрет, рыбаки лишатся средств к существованию. Большинство местных благодарны этой молодой женщине, которая тратит свои силы на благое дело. Найл снова оглядывает комнату, но никак не может определить характер Аманды Фортини. Американка оставила дома сумочку, полную кредиток, и в то же время она не боится запачкать руки, помогая проекту. Детектив отодвигает в сторону москитную сетку и только тогда замечает нечто странное. На заправленной кровати лежит кусок коралла шириной фут, на простыне рассыпан песок. Коралл чисто белого цвета и хрупкий на ощупь. Чуткие ноздри Найла улавливают солоноватый запах. Кто-то вырезал на нем ножом две скрещенные стрелы. И зачем Аманде Фортини понадобилось пачкать простыню кораллом, в который въелся песок? Она могла бы оставить его на туалетном столике. Продолжая держать коралл в руке, Найл осматривает примыкающую комнате ванную. Там ничего нет, если не считать слабый аромат цитрусовых духов, уже почти выветрившийся. Детектив покидает виллу. У него в голове роится столько вопросов, что он забывает попрощаться с уборщицей, которая продолжает местить террасу. Однако она обращает внимание на его оплошность. Ему вслед летит поток ругательств на Креольском.